Глава пятая. Часть тридцать седьмая. Уже на следующий день наш спустившийся и закуривший на крыльце офисного здания герой, щурясь, мельком посмотрел на высоко висевшее яркое солнце и суетливо ответил на звонок чуда-клиента, который, как оказалось, ждал его прямо на проезжей части в машине. Сияющий на солнышке чёрный минивэн был абсолютно идентичен тому, который фигурировал в рамках дела, которое вёл наш запрыгнувший в кабину автомобиля герой. "Спасибо, что согласился со мной поехать в лизингово. Я от сам в этих делах не очень", сказал чудак-клиент и тронулся с места. А мы это на пострадавшей машине едем. С нескрываемой извитительностью спросил наш, пытающийся рассмотреть глаза клиента сквозь небрежно свисающие с носа солнечные очки, герой. "Нет, это другая. У нас и где таких? Я что, раз не говорил об этом?" "Так, ладно, вот приехали. Сейчас я припаркуюсь". Сказал чудак-клиент и включил аварийные сигналы, оставив машину прямо на дороге. "Да, паркуйтесь тут как хотят. Вот возьмите документы. Я тут заявление составил". Подпишите при них и передайте, с улыбкой ответил наш, вытащивший из сумки бумаги Фали герой. Ну, я же тебе говорю, что я в этих делах не очень. Идём вместе. Скажешь, что делать нужно, заодно с их начальником переговорим. Это знакомый наш старый. Идём, настаивал чудак-клиент. Но то точно благодарности не обойдёшься, рассмеялся наш, выпрыгнувший и захлопнувший дверцу минивэна герой. «Так я уже говорил тебе, что можешь просить, что хочешь. Смогу, сделаю», — отвечал чудо-клиент и одобрительно похлопал нашего закрывающего сумку героя рукой по плечу. «Да, курить я сильно хочу», — вдруг выпалил наш рассматривающий здание герой. «Ну, кури, мы ж не торопимся», — ответил чудо-клиент и остановился. «Да надоело мне уже эти сигареты курить. Другого бы чего-нибудь», — продолжая идти, говорил наш убравший улыбку с лица герой. Тоже у меня проблема. Почему раньше не сказал? Погоди, сейчас решаем. Алло! Быстро вытащив телефон из кармана куртки, ответил чудо-клиент и переключился на разговор по телефону. Спустя полчаса заявление в лизинговую было передано. Разговор с местным начальником окончен. Электронная почта для ответа компании предоставлена. Алло! Да, подъехал? Хорошо, выхожу. Снова говорил по телефону чудо-клиент. Выйдя из здания и закурив, наш поправляющий на плече сумку герой наблюдал, как чудак-клиент здоровается с молодым человеком и забирает у него пачку сигарет. "Поехали, я тебя вовсю подброшу", крикнул чудак-клиент в сторону нашего выкурившего лишь половину сигареты героя. Подъехав к офисному зданию и завернув на парковку возле него, чудак-клиент на задавал кучу сумбурных вопросов, и, кажется, Не хотел расставаться с нашим, получавшим звонок из суда героем. Ладно, я уехал. Вот, возьми, от тебя. Тут немного, но будет хорошо. Протянув ту самую пачку сигарет, сказал чудак-клиент в адрес нашего разговаривающего по телефону героя. Приоткрыв взятую из рук клиента картонную коробочку, наш замолчавший на мгновение герой двумя руками обхватил ладонь клиента и попрощался с ним. расплываясь в вежливой улыбке. Погоди, вот возьми, пригодится, сказал клиент, вытащив свою руку из рук нашего вцепившегося в него героя, и, обернувшись назад, выдернул из упаковки маленьких полителеновых бутылочек с водой одно, передал её нашему закрывающему сумку и выпрыгивающему из автомобиля герою. Взлетев в офис, быстро собрав несколько готовых комплектов документов для почтовой отправки, Наш страстно жаждавший скорее покурить герой оповестил девушку с холодным лицом о том, что ему нужно срочно попасть в два разных суда, а после этого он пойдёт на почту. Снова спустившись на крыльцо офисного здания, наш, остановившийся на мгновение герой, поднял свой взгляд на продолжающий ярко свысока светить солнце и быстрым шагом направился к автобусной остановке, чтобы уехать к старинной подруге домой.